Глава 11 Трофей. «Перегруппировка!» Зычный голос на улице словно пошатнул всю комнату. В ту же секунду, громко топая, ко мне подбежал капитан. Лицо было в крови, я насчитал несколько ссадин, разбитую губу, нос, глаза на выкате, в руке грач с дымящимся стволом. Завидев меня, он опустил руку и произнес. «Ты жив? Отлично!» Что с остальными? Я почти ничего не слышал с начала атаки. Двое здешних мертвы. Капитан попытался вытереть лицо, но только размазал кровь и грязь еще больше. Я заметил, что его левая рука неестественно висит. Воронкова у них. Я думал, что и тебя уже в живых нет. Это у тебя какой? Капитан пкнул стволом в лежащее тело. Третий, но он жив. Значит, их осталось шестеро. Неплохо, но могло быть лучше. Он посмотрел на часы. Еще пять минут. За это время нам надо освободить Воронкову. Борисов выглянул в окно. Я же перевернул поверженного противника и попытался снять с него бронежилет. Двойная защита будет явно лучше. Только сейчас я услышал, что снаружи тихо. Вертолет сел. сдавайтесь Ваш человек у нас!» Снова прокричали нам. «Нам нужна всего лишь одна вещь, и она находится в этом здании. Отдайте ее нам!» «И никого из вас больше не увидят», — проговорил себе под нос капитан Борисов. «Ты ведь знаешь, что им нужно?» – спросил он меня. Я в этот момент натягивал на себя второй бронежилет, который оказался уж очень тяжелым. Выглядел я наверняка нелепо. Капитан окинул меня взглядом, полным сомнения. «Догадываешь, что им нужно?» «Значит, надо...» – начал Борисов. «Использовать. Объект им нужен целым и невредимым, иначе бы нас уже просто перестреляли или закидали гранатами». «Ты знаешь, как пользоваться винтовкой?» «Я научу», — возник в ухе Кирилл. «Для вас это и правда может стать единственным шансом на спасение». «Капитан, вам нужно лишь немного потянуть время, пока Денис достанет оружие». Снаружи думали иначе. «У вас 10 секунд, чтобы принять решение!» «Так, Денис, не отвлекайся. Ищи деревянный ящик». Кирилл начал командовать, отключив Борисова. «Их там должно быть всего три. Винтовка в одном из них». Я бросился в другую сторону комнаты, где было собрано больше всего ящиков. Там был настоящий разгром. Тела в чёрной одежде лежали буквально друг на друге, покрытые кровью. У стен лежали тела испытателей. В углу один на другом стояли три деревянных ящика. Я снял первый. Пусто. «Только не кидай! Экстремальных условий обращения оружие ещё не проходило. Мало ли что может произойти». Во втором ящике лежала винтовка, мало похожая на современное оружие. Полностью обтекаемая, идеальная матовая поверхность не имела ни одной надписи, знака или цифры, никаких движущихся деталей. Все, что выделялось из плавных линий, это рукоятка, расположенная под острым углом к прикладу. Коллиматорный прицел, до рамка спускового крючка. Я вынул оружие из мягкой формы, достаточно тяжелое. Мы сделали почти идеальное равновесие, чтобы на левую руку было минимальное давление, рассказывал тем временем Кирилл. Хорошо лежит в руках. Ствол правда не отягощал левую руку, что было очень удобно. На прицеле горела красная точка. Я ощутил едва заметную вибрацию. «Предохранитель здесь очень оригинальный», — с гордостью в голосе продолжал ученый. «Оттяни рамку вниз, курок встанет на место, а чтобы убрать, нажми на нее». Капитан подошел и положил руку на плечо. У меня едва не подогнулись колени, но я удержался на ногах. Не очень хотелось распластаться на полу и расшатать в глазах руководства довольно хорошее мнение о себе. «Ты готов?» — вместо ответа я кивнул. «Мы выходим!» — проорал капитан так, что остатки стекол задрожали в рамах. «Я жду!» — раздался ответ. Мы начали спускаться по лестнице. Колени на каждой ступени грозили подогнуться от веса почти 15 килограммового бронежилета, но я держался как мог. Пот струился по лицу, оставляя грязные полосы. «Нет, не быть мне профессиональным солдатом!» «Буду прикрывать тебе спину», – прошептал сзади Борисов. «Выходи и не бойся». «Как с маленьким», – сердито подумал я. Времени на глупые обиды не было. Я толкнул дверь и вышел из здания. Перед вертолётом нас ожидала целая делегация. Пять человек с автоматами на изготовку. Трофейное АК пришлось оставить в здании. Со мной, кроме винтовки, был только пистолет. Я водил стволом в поисках шестого, потом заметил его за спинами других. Там же среди чёрных рук и ног я увидел полевую форму Лены. Зря они надеются спрятаться за спинами других. Я прицелился получше, надо было нейтрализовать сразу и прикрытие, и главного. «Отдайте нам оружие!» – уже без усилителя крикнул человек, прятавшийся за спинами других. «Трус!» «Действуй!» – шепнул Борисов. Я нажал на курок, гудение в стволе на долю секунды усилилось. Но я не ощутил ни отдачи, ни сильной вибрации. Мне показалось, что ничего не произошло, или я промахнулся. Боец, в которого я целился, опустился на колени и рухнул лицом вниз. Следующий упавший стоял спиной к Лене. Та уже держала в руках пистолет своего захватчика. За спиной капитан сделал свой ход почти одновременно с девушкой и оставил в итоге двоих солдат стоять отдельно друг от друга. Оба они ждали приказа. Я рискнул сделать пару шагов вперёд, их стволы чуть сдвинулись, но они не стреляли, и оба были под прицелом. Теперь перевес был на нашей стороне. Но недолго. Я видел, что оба автомата направлены на меня, но меня это не очень волновало. Я надеялся, что два бронежилета защитят не столько от пуль, сколько от травм, распределив всю энергию. «Беспилотники уже над вами», – произнёс Кирилл почти шёпотом, словно боялся, что кто-то услышит его голос. «Атака по команде». За спиной хрустнула ветка. Капитан Борисов, наверное. Некогда было отвлекаться. Напряжённость нарастала. Нужно было что-то делать. Я ждал, когда капитан что-то скажет, но время шло, приказа не было. Я скосил глаза в сторону. Капитан стоял справа от меня. По спине пробежал холодок. Поворачиваться в другую сторону было уже слишком страшно. Сказывалось напряжение. Я глянул влево. Разрушенный сарай, широкий куст, уходивший аж за спину. «Винтовка была по-прежнему направлена в другую сторону. Если кто-то был позади меня, у меня не будет времени среагировать». Я повернулся, но слишком резко. Успел только заметить фигуру, шевеленувшуюся за ветками. Вес тоже сделал своё дело. Я ощутил, как меня тянет к земле, но ничего не смог сделать. Удар о землю был не таким жёстким. Попробовал сгруппироваться, приподняться, чтобы прицелиться из винтовки, но при падении она оказалась вне пределов досягаемости». Из-за кустов выстрелили несколько раз. Позади меня также раздались выстрелы. Стрельба будто бы началась и у вертолёта. Но, может быть, это мне просто показалось. Перевернулся на живот. Начал ползти по пыльной дороге к винтовке, до которой было всего ничего. Пронежилет скрёб по земле и очень мешал. Рядом взметнулась пыль. Капитан Борисов упал на землю. Простонал. Значит, ещё жив. Я продолжил ползти. Нельзя отдавать оружие неприятелю. Быстрые шаги сзади. Мелькнула тень. Винтовку отбросили ещё дальше. Я поднял глаза в сторону вертолёта, там уже никого не было. Я остался один. Одна пуля в затылок и всё, конец. Но, похоже, меня не очень торопились прикончить. Я нащупал рукоятку пистолета под бронежилетом и сдвинулся немного назад, чтобы вытащить его. «Не надо двигаться», — произнёс боец маски. «Все они одинаковые. У меня было чувство, что они и без чёрных масок выглядят, как близнецы». Он подошёл сбоку, я же, опершись на левую руку, попытался подняться на ноги. Казалось, что боец раздумывает, что сделать со мной. Сил у меня оставалось немного. Его пистолет направлен мне прямо в лицо. Всего один рывок, и я останусь здесь, как остальные. Стон сзади меня. Боец поднимает пистолет выше. Я срываюсь с места, хотя мышцы на ногах болят от напряжения. Сбиваю его с ног, и мы оказываемся лицом к лицу на земле. Мой викинг уже прижат к его виску. Я вижу ужас в его глазах, единственная часть лица, которая сейчас может выражать какие-либо эмоции. В голове борются две мысли – оставить его в живых или нажать на курок. Раньше я думал, что поверженного противника добивать нечестно и подло, но здесь оставлять врага в живых, тем более он напал со спины. Не знаю, что он видел в моих глазах, может, просто от ужаса не мог отвести взгляд. Я выстрелил, его тело едва заметно дернулось, по виску потекла кровь. Встав на ноги, я расстегнул второй бронежилет и снял его с облегчением, лишившись дополнительной ноши. Затем подошёл к винтовке, осматриваясь по сторонам, нагнулся и взял её в руки. «Давай сюда!» – сзади поднялся из земли капитан Борисов. Он был бледнее обычного, держался здоровой рукой за грудь, но выглядел вполне прилично. Я не видел, куда убежала Воронкова. «Если убежала», – подумал я, вручая ему тяжёлый ствол. Без бронежилета идти было проще. У вертолета лежали тела, все в черном. Из здания донесся звук лопнувшего стекла. Я решил вернуться, надеясь на лучший исход. Уже за дверью я понял, что не ошибся, Лена явно была здесь. Остается только надеяться, что оглушенный солдат не окажется серьезным противником. Я поднялся по лестнице на второй этаж и понял, что ошибся. Девушка стояла в углу, Рядом с ней находился солдат с лицом, перепачканным его же кровью, с наведённым на неё А.К. Плавно переступая с ноги на ногу, я встал чуть сбоку от бойца. Кажется, он меня не заметил. Лена, если и заметила, то не подала виду. Надо было как-то отвлечь противника от девушки. Пока я раздумывал, она плавно съехала по стене вниз на пол. Враг был обескуражен. Боец сделал шаг вперёд и остановился, потом развернулся и увидел меня. Времени поднять оружие у него уже не оставалось. Как только последний противник рухнул на пол, Лена открыла глаза и встала на ноги. Она выглядела почти не пострадавшей в результате схватки, только несколько царапин, и все. Так мы стояли, озирая побоище, не торопясь нарушить долгожданную тишину. «Мы живы», — наконец выдавил из себя я. «Ага». Лена была немногословной. Каждый по-своему ощущает потрясение после таких сражений. Кажется, теперь я спас тебя. Фраза прозвучала довольно глупо, но мне нужно было хоть что-то сказать. В комнате снова повисла тишина. Солнечные лучи, как и 20 минут назад, продолжали сиять, но всё здесь перевернулось, буквально и не только. В каждом из нас что-то перевернулось, когда смерть прошла рядом. Сквозь разбитое окно ворвался поток воздуха, Поднял с пола пыль. «Пора ехать!» Решился я, не в силах больше терпеть этот неудобный момент, и направился к выходу. «Капитан, внизу! Ему надо помочь!» Лена словно вышла из оцепенения. Мы покинули здание, аккуратно сдвинули взрывную ленту, и я вывел автомобиль из гаража. Капитана опять посадили назад, и я ощутил некоторое дежавю. «Я вызвал сюда техников и следователей. Они все приберут и опишут», — сказал он. «Наша задача выполнена. Примите мои поздравления». Говорил он через силу, похоже, что ему из нас троих досталось больше всех. «Теперь нам надо вернуться в целости обратно в часть». «Может быть, это воспримут как проявление цинизма. Своих же товарищей можно было забрать с собой. Но здесь, похоже, действовала немного другая система. Ты да нужно было точно описать все произошедшее для отдела внутренних расследований. Мало ли что». Назад мы не очень торопились, придерживаясь скорости в 130-150 км в час. Конечно, я сомневался, что нас просто так отпустят. Но было похоже, что противник просто исчерпал все свои силы, ему нечем уже было нас преследовать. Может, были иные способы насолить нам, но пока что все было спокойно. Заиграла мелодия звонка. Лена сразу же зашевелилась, достала телефон. На другом конце провода кто-то много говорил, но разобрать было невозможно. Девушка внимательно слушала, но в итоге ничего не сказала и просто положила трубку. Через минуту она попросила остановить машину. Я притормозил на обочине, но двигатель глушить не стал. «Надо поговорить», — сказала она и вышла из машины. Следом ее покинул я. Мы обошли машину и встали сзади. Я недоумевал, зачем ей понадобилось поговорить со мной наедине посредине дороги. Мимо проносились машины, обдавая нас сильным потоком ветра. «Ты ничего не хочешь мне сказать?» Вопрос в лоб, прямой и бессмысленный для тех, кому действительно нечего сказать. «Вероятно, меня подозревали в чем-то. Осталось только догадаться, где я провинился». «Нет?» — также прямо ответил я. «Хорошо». Взгляд ее глаз стал таким же холодным и колючим, как тогда, в лесу, во время нашей первой встречи. Я догадывался, что она все еще не доверяет мне полностью, но что все настолько плохо, я и предположить не мог. «Отдай пистолет». «Не будет же она стрелять в меня прямо здесь». Я не видел угрозы от нее, поэтому пусть нехотя, но отдал ей свой пистолет. Она сразу же спрятала его за пояс. «Это из-за звонка?» – спросил я. «Кто звонил?» И «Сейчас это не важно. Мне сказали, чтобы я не доверял тебе». «И сказал это тот, кому ты доверяешь больше, чем мне». «Какая проницательность!» Язвительно сказала Лена. «Надо было сразу догадаться, что с тобой что-то не так». «Что может быть не так со мной?» Я перестал понимать, что происходит, но при этом не мог ничего поделать. Каждый неосторожный шаг мог быть встречен в штыки и воспринят как агрессия. «В чём именно ты меня обвиняешь?» «Как ты ловко притворяешься», — причурив глаза, сказала Лена. «Словно и правда ничего не знаешь. Ведь всё было спланировано заранее. Ты знал всё с самого начала. Тебя просто внедрили к нам». «Это глупо», — вздохнул я. «Как всё банально. Если постараться, то все мои действия можно было прикрутить к теории внедрения. Всё хорошее делалось, чтобы втереться в доверие. Можно было не возражать дальше». «Как раз нет». возразила девушка. «Все логично». «Все логично лишь потому, что ты так хочешь видеть. Я не намерен продолжать этот разговор. Нам надо вернуться». Я развернулся и пошел к водительской двери. На плечо легла рука. «Что бы тебе ни сказали, не верь». Я положил мою руку сверху. Девушка тут же выдернула ладонь. «Поехали, не надо спорить». Было видно, что она колебалась. Я старался изо всех сил остаться мягким. После всего, через что мне довелось пройти, но результат был достигнут. Девушка села в машину. «Потом поговорим», — сказала она. «Я всё равно тебя раскалю». «Нечего раскалывать. Я позволил себе улыбнуться. Я и так просто раскрытая книга». Возможно, в быстром завершении разговора была вовсе и не моя заслуга. Зов долга, задание ещё не было завершено. Надо было торопиться, чтобы раскрыть все как можно скорее. Но дорога внесла свои коррективы. Мы встали в практически глухую пробку. Время шло, мы почти не двигались. В ожидании прошел почти час. Никто не открыл рта. Капитан прислонился головой к стеклу и, казалось, дремал. Лена молча смотрела перед собой. Я был сосредоточен на дороге. Экран навигатора переключился на режим воспроизведения видео. Появился полковник королёв «Мы получили видео. Я думаю, вы должны ознакомиться с ним». Далее последовал небольшой видеоролик, где показывали человека, привязанного к стулу. У него было лицо в крови, светлые брюки испачканы. Грязные волосы, спускавшиеся чуть ниже ушей, спутаны. Классический сюжет с заложником. Я чуток приотстал от ушедшей впереди машины и продолжил смотреть. Далее человек поднимал голову, показывал лицо на камеру – и говорил, прося сестру о помощи. Я уже догадался, кто это был. Это был Владимир Воронков.